Сын и мать Жила-была старуха, у ней были сын и дочь. Сын пошел на барщину, а дочь пошла на реку за водой. Встретился с ней прохожий молодец и говорит ей, — Ах, красавица, сколько ты хороша, сколько ты несчастлива! Она ему говорит, — Ты почему знаешь? — Ты, говорит, выйдешь замуж, родишь сына Лутонью, выйдет он на речку, утонет. Она пришла к матери, плачет, рассказала матери, и сидят, плачут. Потом идет сын с барщиной и говорит, что вы воете. Они ему все рассказали. Охота вам всему верить. Немного погодя, старуха нечаянно уронила полено с печки. Уронила и плачет. Сын и спрашивает, о чем ты, матушка, плачешь? Если б ты был сынок женат, и был бы тебя сын, и на загнеточке сидел, полену упала, убил бы твоего сынка. — Ах, матушка, пойду я в мир искать легкомысленнее вас. Если не найду, глупее вас, то не приду к вам, а если найду, приду. Пошел он. Шел-шел он по дороге, смотрит, среди поля дерутся мужики, их двенадцать мужиков, и никому не хочется с краю лечь, всем хочется в середину. Он взял, выбрал кочку и положил их всех кочки головками, и стали все в середине. Шел он, шел дальше. Видит, жнут мужики и бабы не серпом, а зубами. Пошли они обедать. Он пошел в кузницу, сделал себе серп и нажал им два снопа, воткнул этот серп в сноп. Они пообедали, пошли. э, -э, -э. Червь-то как подъел! Взяли они веревку, веревкой стали этот серп в речку тащить, и двух мужиков потопили. шал шалан дальше, зашел против барского дому, чудская ходит свинья. Кланец этот мужик свинье. Бара не увидал и посылает человеку узнать, что этот мужик кланец чудской свинья. Пошел человек, спрашивает. Он говорит, — Ваша чудская свинья моей матери, родная сестра, прошу ее к себе на пирушку. Слуга пошел, пересказал. Этот барни говорит, — Что ж, — говорит, — дайте ему. Велел запрячь самого лучшего коня. Запрягли, дают ему. — Ступай, — говорят. Приезжает к этой барни муж, а он был на охоте. Она ему рассказывает. — Моей чудской свинье выискал сестра, взяли ее на пирушку и рассказала все. Муж говорит, «Ах ты дура! Зачем ты отдала? Тебя обманывают?» Велел он оседлать коня, сел и поехал этого мужика догонять. Подъезжает он к лесу, а мужик — в лесу. Он дал своей лошади и свинье в они едят в середине леса. Барин спрашивает, «Мужик, не видал ли ты? Тут мужик проезжал с чутской свиньей». «Видал, только недалеко уехали, вы не догоните. Разве мне дадите лошадь, так я отгоню? Барин дал ему лошадь. — Уж вы, батюшка, дайте мне и нагаечку. Барин дал ему эту нагаечку. Он взял плетку, этого барина бил, бил, да приговорил. — Не давайся в обман, не давайся в обман. Запряг эту ложь вместе с той в тележку. Приехал домой. — Ну, говорит, матушка, нашел я людей глупее вас. Буду с вами жить.